16 мая. Ночью поднялся сильный ветер. Остов корабля еще больше расшатало волнами. Я долго искал в лесу голубей на обед, замешкался и уж не мог попасть на корабль из-за прилива. 17 мая. Сегодня видел несколько обломков корабля, прибитых к берегу милях в двух от моего жилья. Я решил взглянуть, что это такое.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 Каково будет тогда мое положение без всякой помощи? Молился Богу в первый раз с того дня, когда мы попали в бурю под Гулем. На слова молитвы повторял бессознательно, так путаются мысли в голове. 22 июня. Сегодня мне получше, но страх болезни не покидает меня». 23 июня. Опять нехорошо». Весь день знобила и сильно болела голова. 24 июня. Гораздо лучше. 25 июня. Был сильный приступ лихорадки. В течение часов семи меня бросало то в холод, то в жар. Закончился приступ легкой испариной. 26 июня. Лучше. У меня вышел весь запас мяса, я ходил на охоту, хотя чувствовал страшную слабость. Убил козу, через силу дотащил ее до дому и сжарил кусочек на уголь их и поел. Мне очень хотелось сварить из нее супу, но у меня нет горшка.